Глава 11 Овощные анархисты. Какие отвратительные слова «продавать» и «продаваться». Во многих отношениях хуже, чем «покупать» и «покупаться». Настасия. Овощехранилище представляло собой огромный ангар с раздвижными воротами. Наружная ограда была протаранена фурой, сейчас тягач фуры стоял у ворот. Прицеп же перевернулся, зацепившись за вывороченные опоры. По перевернутому прицепу и по крыше овощехранилища бегали крепкие детины с яблочными глазами, искались, потрясали дубинами. Еще два гиганта газовым резаком вскрывали крышу. Над овощехранилищем носилась красная машинка МАК-ТВ. Вездесущий глызи, конечно, был тут, как тут, охотился за сенсациями. Вокруг макшинки гудел целый рой летающих камер, управляемой дирижерской палочкой рыжебородого макпиратора Жоржа. Одна из камер слишком близко подлетела к гигантам, вскрывающим крышу. Детина с яблочными глазами направил на нее струю газового резака. «Смерть пособникам вегетарианцев!» — потрясая резаком, крикнул Детина. Зубы у него были крупные, белые, из очищенных головок чеснока. «Опять антивегет! Овощные анархисты, будь они неладны!» Нахаба выбрался из мактобуса. Появление начальства не осталось незамеченным анархистами с крыши. «Жрите свое мясо! Свободу узникам овощехранилища!» — заорали они, увидев нахабу и ропшу. Среди овощных героев Ева разглядела красивую девушку с растрепанными волосами. Девушка стояла между ними и взмахами изящных рук вдохновляла их на битву. Ее лицо до глаз было закрыто маской — Но Еве все равно показалось, что она узнала сдобную девушку Марфу. «Да это же...» — начала Ева. «Что, да это же?» — быстро спросил у нее Нахаба. «Да это же девушка там с ними!» — нашлась Ева, спохватившись, что едва ее не выдала. «А то я сам не вижу. Сейчас разберемся. Эй, вы там, на крыше, сдавайтесь!» — крикнул Нахаба. — Смерть подлым вегетарианцам! — задорно крикнула сдобная девушка Марфа. — В атаку, братья! Там их подлый предводитель, поедатель наших трупов. Накормим же его до отвала! Овощные герои грозно заорали. С крыши на хабу и ропшу обрушился град картофеля на моркови. Нахаба и ропшу мгновенно укрылись в мактобусе. Ева удивилась их трусости. — Подумаешь, овощи какие-то бросают. Еще страннее было, что и Филат тоже залег, да еще и спрятался за колесом. Видя, что его прятаться не собирается, он схватил ее за ногу и затащил к себе. — Тохлый хмырь, ты что, сохранилась? — Пригнись, если жить не надоело, — зашипел он. — котлетом колбасная смерть! Позор пожирателям фарша! Бей красных, пока не покраснеют, бей белых, пока не побелеют! «Бей магов, пока не помоги, яйот!» — донеслось с крыши овощехранилища. В следующую секунду одна из морковок с такой силой ударилась в мактобус, что от нее осталось только рыжее пятно. Железо прогнулось. «Это же просто морковь! Как они ее так бросают?» — ужаснулась Ева. «Физику учила? Сила удара равна массе, умноженной на скорость. Масса моркови... Раз в двадцать больше массы пули. Да и скорость не детская, поскольку бросать они умеют. Вот и считай. Из мактобуса появилась рогнеда. Из ушей бронедевицы валил пар. Грузно ступая, она приблизилась к Еве с филатом, встала напротив колеса и заслонила их своей грудью. Несколько картофелин вдребезги разбились о ее корпус. Рогнеда покачнулась, но устояла. «Братья Картофелины пожертвовали своей жизнью ради победы революции! Вы жертву упали в борьбе роковой!» — донеслось с крыши. «Не, интересное дело!» — возмутился Филат. «Сами бедный Картофель швыряют. У него ни о чем не спрашивают и тут же пожертвовали!» «О!» — Макзельчики зашевелились. Сейчас анархистов брать будут. Отряд магического реагирования при ММЦ имени Лиха Одноглазого выдвигался на боевые позиции. Механик-водитель гном Каша, открыв капот, ковырялся с полетными талисманами. Его бугристый нос мигал так сильно, а глазки так лихо сбивались в кучку, словно половина смазочных и всяких прочих жидкостей — Доставалось не Макшине отряда, а самому гному. Рядом, ожидая приказа, в узенькой канавке залегли Бронебор, Бронемир, Бронеполк и Бронислав. Группа Макхвата в полном составе. Ева с Филатом сочли укрытие за колесом ненадежным и переползли в канавку. Снайпер Златан, приподняв свою балаклаву, грыз недобитую морковку, которую чистил коротким ножичком. «Грызи ее, тише, осел, а то овощные геройчики услышат. Прибегут сюда и отшлепают тебя дубинушками по бронежилетику», — поучала его крепкая девушка с пирсингом в ноздре и короткими трубами на плечах. «Это была знаменитая Любора, тяжелая артиллерия Маглиции». Златан перестал грызть морковь и придвинул к себе свой штопорник. «Нас да, жуют, а мы молчим, варят нас, а мы хрипим, скинем многовековое рабство! Восстаньте, братья, из кастрюль!» Опять завопили на крыше. Здоровенный весь в морковных патронташах овощной герой дубиной колотил по кровельному железу, задавая ритм. Здобная девушка Марфа размахивала белыми руками. Она была так прекрасна, что голодный бронебор, бронемир, бронеполк и бронеслав... непроизвольно пускались слюну, испытывая дикое их самих пугающее желание ее съесть. Зато Люборе хорошенькая революционерка активно не нравилась, хотя бы потому, что она нравилась эксперту Тибальду, жадно глядящему на нее в бинокль. А это-то чего с ними затесалось? Тот еще фруктик. Эх, с анархистиками слишком много церемонится. А? Задиристо продолжала Любора. Она высунулась и сразу спряталась. Над головой у нее пронеслось несколько картофелин. «Почему — Почему церемонится спросила Ева. — Ну, они грозят восстанием овощей. А где овощи там и фрукты? Ну, и злаковые, и ягодки всякие. Много их там всяких разненьких. Представь, что правда восстанут. — А овощи могут восстать? — усомнилась Ева. Овощи слушаются овощных геройчиков больше, чем нас. Нас-то чего слушать? Мы их лопаем. А главные производители зеленой магии — именно растеньюшки. Вот и делай выводы, что будет, если всякие мандрагоры к овощам примкнут. Они, конечно, может, и не овощи, да там кто его знает. — Но овощи же не обладают разумом, — сказала Ева. — Это вас так в школушках теперь учат. «Типа мозгов нет-нет разума!» — хихикнула Любора. «Обладают, конечно, но у них разум групповой. Каждая отдельная картофелинка, конечно, туповастенькая. Но когда ее мешочка в 20 соберется, она уже кое-что соображает. А если картошечки, допустим, 5 тонн в одной кучи, она уже поумнее иного человека. А ведь еще морковушка есть, капусточка». И много чего еще. Вот потому-то овощные геройчики нападают на овощехранилище. Взбунтуют одно овощехранилище, за ним другое. И так пока пламячка революции не перекинется на все. Из пролома в крыше со скоростью артиллерийского снаряда вылетел сетчатый мешок, разорвался в воздухе и осыпал отряд магического реагирования свеклой. Снайпер Златан, неосторожно показавшийся из укрытия, получил свеклой в лоб. А мешки вылетали уже один за другим. Отряд залег в канаве. — Ай же пан Буряк, та его жимка Квасоля! — вопили анархисты. Вот свеклу взбунтовали. Но свеклу просто бунтовать, она вспыльчивая. Только бы теперь морковь не завелась, иначе мы это овощехранилище неделю штурмовать будем, сказала Любора. Из овощехранилища выбежал перепуганный сторож, до того пытавшийся отсидеться внутри. Лицо у сторожа было искажено ужасом. На бегу он то и дело оглядывался и бросался на землю, но все равно не уберегся. Не добежав до канавы метров двадцать, рухнул настигнутый здоровенным кочаном капусты. «Смерть тюремщикам! Весь мир насилия мы разрушим! Бунтуй, картоплю, братья! Бунтуй, агирки!» Донеслось с крыши овощихранилище. В наушниках у Любора и четкий голос отдал приказ о штурме. В тот же миг, появившись из-за туч два ковра самолета, обстреляли овощехранилище ракетами, создавая дымовую завесу. «Давай, Боня, удачи!» — поощрила Любора, мощного мага в покрытой копотью броне. Мак первоатаки Бонифаций сорвался с места и с яростным криком помчался к овощехранилищу. Руки у него были пока пустыми. Крупнокалиберный макстолет закреплен в кобуре на левом бицепсе — На правом бицепсе — короткий нож фиксирующих ножных С крыши его встречали метко пущенными картофелинами. В воздухе над его головой разрывались мешки со свеклой, но Боня перемещался зигзагами в лучших традициях знаменитого НКВДшного маятника. «Самое опасное дело быть магом первоатаки», — вздохнула Любора, провожая его уважительным взглядом. Когда Бонне было 12 в бою с овощными анархистиками погиб его отец, тоже Бонифаций. И сразу же младший Бонифаций встал на его место. Надел его жилет антимак и в следующий бой пошел уже вместо своего отца. Сам маленький, ножки тонкие. Бежит, трясется от страха. Тяжеленный жилет перевешивает. Думаешь, почему его жилет антимак есть такой погнутый? «В нем погиб еще его дед. Тоже Бонифацием его звали». «Ты же сказала, отец», — поправила Ева. «И отец погиб в этом антимагии и дед, может и прадед. Я уж не знаю. Они его по наследству передают. И имя тоже. Как только погибает один Бонифаций, на его место встает следующий Бонифаций. И тогда получается, что никто не погиб. Понимаешь?» Вечная преемственность Бонифациев. Дед погиб, когда отцу тоже было лет так пятнадцать. Нет, антимаг хороший, надежный, из старинной медной кирасочки. Просто нет такого антимага, который выдержал бы всю атакующую магию. ну как головушку убери, я ракеткой бабахну. Да что же эта дылда железное все время перед прицелом вертится? «Она меня защищает», — сказала Ева, безнадежно пытаясь оттащить бронедевицу Рогнеду в сторону. За Бонней с небольшим отрывом на ходу строча из глаздоматов неслись бронебор, бронемир, бронеполк и бронислав Подбежав к хранилищу, они выстроили из своих тел пирамиду, по которой Боня ловко залез наверх. Оказавшись на крыше, он стремительно перекатился, уходя от кочана капусты, который метнул в него огромный овощной анархист. «Живыми брать! Нам необходимо доказать их связь с марокканскими апельсинами!» — заорал в рупор Нахаба. «Жалко коровку, переверни листовку, мясо жуй жирный буржуй!» — крикнул ему в ответ сдобная девушка. Нахаба передернулся от гнева и взмахом трости отправил в бой группу атлантов. Поначалу битва складывалась не в пользу отряда имени Лиха Одноглазого, но вскоре численные преимущества атакующих, к которым примкнули атланты и их более мощное вооружение, начало сказываться. Очнулся и начал палить из штопорника Златан. Ропша издали полил из искромета. Овощные герои стояли стеной, защищая сдобную девушку Марфу. Однако позиция у них была открытая, простреливалась хорошо. Запуки из глаздоматов, уханье коротких труб Люборы и Максельские сети выкашивали их одного за другим. — Вставайтесь! Выходи по одному! Пальцами, волосами и ушами не швелить! Глазами молнии не метать! — надрывался в рупор нахаба. — Смыкайте ряды, братья! Умрем, но не сдадимся! — кричала ему в ответ девушка Марфа. Пущенная со скоростью снаряда свекла сшибла на хабу с мактобуса, на который он взгромоздился, не спас даже выставленный бронещит. Утрата начальника временно посеяла в макзельских рядах панику. Воспользовавшись этим уцелевшие овощные герои, один за другим попрыгали в дыру в крыше, перед этим спустив туда сдобную девушку Марфу. На крыше, прикрывая отход товарища, остался один единственный овощной герой с арбузной головой и короткой бородкой из петрушки. Он был в тельняшке, юный, могучий и прекрасный. На голове арбузе короткий ежик луковых волос, в руке короткая дубина. Бонифаций вскинул Макстолет, прицелившись ему в лоб. Гигант, презрительно усмехнувшись, отбросил свою дубину и бесстрашно уставился ему прямо в лицо. Рванул на груди тельняшку. Грудные мышцы у него были мощные, бугрящиеся двумя половинками дыни. Посреди груди — татуировка, усатый волшебник Флор. Если верить легенде, своей густой длинной бороды — Волшебник лишился при побеге из магической тюрьмы, когда по его бороде в лодку спускались ускользавшие в пропиленную решетку узники. Пока Боня рассматривал татуировку, гигант пальцем поманил его к себе, как нашкодившего мальчика. Он явно бросал ему вызов сойтись один на один. Маг первонатиска не выдержал. «Не стрелять!» «Живым возьму!» — крикнул Боня своим. Отбросив макстолет, он выхватил нож и вступил в рукопашную схватку с овощным героем. Ножом Боня работал, как электрическая швейная машина, иглой. Ему удалось нанести овощному анархисту несколько ран. Тот попятился, отступая, а когда Боня ринулся на него, выбил у него нож, и встретил его мощным ударом ноги, пришедшимся прямо в центр жилета «Антимага». Ноги бони отделились от крыши, и он, точно выпущенный из катапульты, пронесся по воздуху. Лицо у летящего было сосредоточенное и даже отчасти вдохновенное. Чувствовалось, что летит он прямиком на больничный. Однако все оказалось еще хуже. поскольку овощной герой резко метнул ему вслед выбитый у Бонни нож, насквозь пробивший его антимаг прямо напротив сердца. Овощной герой с татуировкой флора издал торжествующий вопль, подхватил с крыши свою дубину и, уклонившись от выпущенной в него очереди, ринулся в самую гущу Магзелей. Несколько секунд Ева ничего не могла разглядеть — Ей мешали дым, пыли, сомкнувшиеся спины макзелей. Она слышала только глухие звуки дубины, врезавшиеся в жилеты и крики, хрипы и трескучие выстрелы из глаздоматов, от которых вскипал воздух. Вот рухнул бронебор, вот Бронислав пропустил удар ногой в челюсть, от которого, прежде чем упасть, дважды прокрутился на месте. Коротко и резко перемещаясь, предводитель овощных анархистов — Разметал бронемира, бронеполка, избежавшего глухого хлопка из коротких стволов Люборы и пробился к полуоглушенному нахабе, который только-только выбрался из-под мактобуса. «Умри! Смерть пожирателем овощей!» — торжественно произнес он и занес над его головой дубину. Неверний Взорович зажмурился. «Я бы не рисковал!» «Взгляни, что у меня!» — крикнул кто-то рядом. Рядом с нахабой точно из-под земли возник стажар. В руке у него было маленькое румяное яблочко. Стажар с вызовом поднес его ко рту и с хрустом откусил. Зрелище это, самое обычное для кого бы то ни было, оказалось невыносимым для овощного героя. Дубина застыла в его руке, так и не коснувшись нахабы. Он закрыл лицо руками. В следующую секунду Ропша, подкравшись сзади, ударил овощного героя кистенем по голове. От страшного и подлого удара арбуз лопнул. Овощной герой, как подрубленный, повалился под ноги на хабе. Стажар, не ожидавший этого, выругался. Отшвырнув яблоко, шагнул к Ропши и сгреб его за ворот. «Дохлый хмырь! Я бы его живым взял!» «У тебя спросить забыли того-этого!» Ропша оскалился, замахиваясь на стажара кистенем. Сверху, защищая стажара, спикировала задора с пулемагом. Бермята метнулся к ним и принялся спешно наглаживать Ропшу и Филата по спинам, успокаивая их. Нахаба медленно приходил в себя от шока. Уставился на неподвижно лежащего овощного героя, затем на Филата, потом опять на поверженного анархиста, рядом с которым валялась его осиротевшая дубина, на которой кое-где проклёвывались почки. Вообще на всём, чего касались овощные герои, начинали проклёвываться почки. Столь велика была сила заключённой в них жизни. Томатные щёки на хабы дрожали. Филат подумал, что он и сам слегка похож на овощного героя. «Оставь, парня! Он спас мне жизнь!» — велел он ропше. Бывший атаман неохотно убрался, спрятав за спину кистень. Стажар отошел к Еве. Два мага-целителя возились с Бонифацием. Стащили с него жилет, смотрели рану. Потом оба разом отодвинулись, не глядя друг на друга. Любора что-то спросила одного из них. Тот что-то негромко ответил, пожимая плечами. Второй целитель, возившийся уже с бронебором и бронемиром, окликнул его, и тот торопливо направился к нему. Любора немного постояла неподвижно, тяжело повернулась и, сутулившись побрела к трейлеру. По пути она что-то сказала гномику Каши. Тот торопливо вскочил за руль, и трейлер веско стартовал, мигом скрывшись между тучами. «Хорошие полетные талисманы! Геннолельный! Мощь какая!» — отозвался Бермят. Овощи хранились и брали штурмом Атланты. В ворота врезался короткий таран — Но звуки тарана не могли заглушить песни, которую выводил отчаянно звонкий голос сдобной девушки. «Споемте же песню под громы ударов, под взрывы и пули, под пламя пожаров, под знаменем черным гигантской борьбы, под звуки набата призывной трубы». Дверь рухнула. Атланты двумя волнами ворвались внутрь. Послышались крики и звуки боя, быстро погашенные третьей ворвавшейся волной атлантов. Некоторое время спустя из хранилища начали выводить пленных анархистов. первый высоко задрав прекрасную голову, шла сдобная девушка Марфа. За ней длинная цепочка овощных героев. Каждого из них поддерживали под локти по два атланта. Нахаба распоряжался погрузкой анархистов. Стажар подошел к Нахабе и, скрестив на груди руки, встал рядом с ним. — Гражданину начальнику, я тут до вас узнать пришел, — поинтересовался он с южно-русским акцентом. — А мне в какой махтобус идти? Кандалы-то выдадут или самому покупать? — А? Чего? — переспросил Нахаба. «Я тоже арестован», — напомнил стажар. Неверний Взорович запыхтел. Рядом, по привычке накручивая бороду на палец, вертелся Ропша. Секунду на хаба колебался, потом повернулся к Филату спиной и выговорил сквозь зубы. «Вали отсюда, к ядерным бабкам. Считай, что мы с тобой в расчете». «Преклоняюсь и падаю ниц, а маму мою отпустите». «Тогда действительно в расчете?» — быстро спросил стажар. Нахаба притворился, что не расслышал. Ропша уже перестав ковыряться в бороде, качнул кистенем, мол, топая отсюда, пока по-хорошему просит. В воздухе что-то просвистело, и на площадку возле овощехранилища опустился трейлер. Когда было нужно, сонный гномик каши гонял быстрее молнии. Из трейлера вышла Любора, а с ней мальчик лет 14 худенький, с длинной шеей. Он не плакал, был серьезен и бледен. Любора придерживала его за плечо, показывая, куда идти. Вместе с мальчиком она подошла к магу-целителю и что-то ему негромко сказала. Маг-целитель взглянул на нее удивленно, куда-то ненадолго отлучился и вернулся с жилетом антимага. Пробивший его нож был уже извлечен из нагрудника. Любора передала жилет подростку и помогла правильно его надеть. Креняясь под его тяжестью, мальчуган пошел туда, где строились бойцы магического отряда. Бронебор, Бронемир, Бронеполк и Бронислав раздвинулись, пропуская его. Любора подошла к Настасье. В покрасневших глазах ее блестели слезы, но голос звучал весело. «Ну вот, малыш в строю. Кстати, его тоже зовут Боня. Я отцу его обещала что если... Ну, короче, если чего с ним стрясется, то я это сделаю. А у нас опять есть Бонифаций». Настасья ничего не ответила. Она была очень сердита. Шарф закинула за плечо с такой решимостью, что попала по пролетавшей мимо низке. Потом, не собираясь задерживаться здесь дольше, решительно зашагала к мактобусу. «Грузимся!» «Ява, Филат! Полетели!» — позвала она своих. Задора дернула рычаг, ткнула ботинком на палке в педали. Солнечный человечек в банке показывал пальцем направление. Настасью продолжала трясти от гнева. «Терпеть не могу революции. Просто тошнит меня от всего этого», — буркнула она. «С одной стороны, такая вот сдобная девушка, окруженная овощными героями, а с другой — противный толстый нахаба, символ, так сказать, государства в целом». Сердце, конечно, выбирает сдобную девушку, прекрасную и отважную, которая в грош не ставит свою жизнь и готова отдать ее во имя великих идей. Но! Первая волна революции, идеалистическая, состоящая из таких вот горящих девушек, всегда выкашивается второй волной кучей примкнувших ропш, которым надоело кормить комаров по болотам, бездельников, которых тянет по руководить, и всякого перекрасившегося сброда. Здобные девушки им начинают мешать, и от них потихоньку избавляются, спуская их под лед. Это ясно как дважды два, потому что много раз повторялось. Затем, чтобы унять весь этот сброд, который непрерывно грызется между собой, к власти приходят тираны, начинают грызть всех уже он один. Остальные боятся его и дрожат. вырастает трусливые, но очень хитрые поколение которые говорит одно, а думает другое и ждет своего часа. Потом лет так через 30 тиран, покрытый кровью по самые «не хочу» дает дуба, и все заканчивается таким же нахабой, который лает-лает, но сильно не кусает. Так стоило ли прогонять одну толпу придурков, чтобы к власти пришла другая, точно такая же толпа? Ну, а цена всех этих замен — вот. Мактобус круто развернулся с сильным креном в левую сторону, и, прижатые лицами к стеклу, они оказались прямо против овощехранилища. Два хмурах джина... Затаскивали в фургон застегнутые пакеты с погибшими. «Ну и потом, к вопросу об антивегетах, — сказал Анастасия, — невозможно есть одно лишь мясо. Всякому антивегету понятно, что любая курица, свинья или корова, чтобы стать мясом, должны все равно есть всякое зерно, картошку и так далее. Или непонятно? Задора завершила разворот и мчалась теперь в сторону, которую показывал путеводный палец солнечного человечка.